Глава 7 Проверка на вшивость. Шпионы. Смена вектора действий. Артур, вместе с офицерами берешь командование всей боевой операции на себя. Сразу же начал раздавать приказы Хиро, стоило им оказаться в супермаркете. «Действуем максимально осторожно и не предпринимаем никаких рискованных решений! Рассредоточиться!» Вытянувшись по струнке, генерал вместе с офицерами отдали по военному чести, приступили к выполнению приказа. За время отсутствия командира на станции в рядах бойцов произошло негласное распределение функционала. Отряд барзых отвечал за прикрытие. Большая часть его бойцов использовала снайперские винтовки, а оставшиеся полуавтоматические автоматы. Группа «Катаны», на данный момент состоящая из десятка бойцов, учитывая и его, выполняла роль отряда быстрого реагирования, прикрывая основное войско, которым руководила пигалица Агния, получившая такой веселый позывной. Под ее руководством находилась самая большая часть бойцов. 35 человек, считая ее. На их плечи ложились штурмовые зачи в авангарде. Артур же руководил разведчиками, которых лично натаскивал последние дни. Несмотря на то, что у каждого бойца независимо от отряда находился огнестрел, почти все имели в запасе и системное оружие ближнего боя, кроме тех, кто еще не получил статус игрока, но в скором времени собирались это исправить. В дальнейшем каждый из бойцов должен получить этот статус независимо от рода выполняемых задач. Это четко обозначено импровизированном внеплановом совещании в рубке управления. Слова пигалицы легли на благоприятную почву, показав всем дальнейший путь развития, чтобы не повторить ошибки группировки или клана военных. Каждый из присутствующих на летучке понимал, что все сказанные ею слова пусть не очень приятны, но логичны, и пора приступать к более серьезным мерам по усилению военной мощи МКС. Единственное, что не успели сделать на текущий момент, раздать микропередатчики всем бойцам. Весь офицерский состав, включая Агнию, были укомплектованы полностью, чтобы в любой момент иметь возможность связаться с лидерами других группировок и самим командиром. Но это пока. В дальнейшем каждый, кто выходит из безопасной зоны, получит собственное средство связи. Правда, чуть позже. Такого количества у Хира не было на корабле, и придется вновь прибегнуть к услугам магазина, как это было с резервуарами. Единственный минус – те, кто тоже имеет возможность им пользоваться, смогут обзавестись продвинутыми технологиями. Но выбора, к сожалению, другого все равно нет. Пока все офицеры занимались подготовкой к выдвижению, отправляя своих бойцов на разведку и на стратегически важные позиции, Командир остался в тылу около двух загруженных овощами под завязку хаммеров, которого в самый последний момент изъявившая желание поучаствовать в доставке, терпеливо дожидалась, пока Хиро освободится. Отправляясь, он четко дал ей понять, что перед рейдом времени на разговор нет от слова «совсем», но первая же свободная минутка – Настя, и как это понимать, убедившись, что всё идёт по плану и никаких неожиданностей в ближайшее время не предвидится, парень повернулся к понуростоящей девушке. Не ты ли клятвенно уверяла, что всё будет нормально, и горой стояла за прибывших сестёр, почему мне доложили, что их пришлось изолировать? Как так получилось, что Артур запер их в камере? «Отвечай!» «Шеф, понимаешь?» — замялась девушка, тихо пробурчав себе под нос. «Оторва!» — грозно произнес Хиро, пока еще не поднимая голоса. «Отвечай строго и по существу! У нас не так много времени!» «Я даже представить себе не могла, что Полина так поступит!» — вспылила девушка, подняв голову и глянув лидеру прямо в глаза. «Первое время все было нормально!» Они обе хорошо себя зарекомендовали, хватались в ваше отсутствие за любую работу, но потом слишком часто начали интересоваться вашим отсутствием. Когда они стали уже в наглую приставать с вопросами о том, где вы находитесь, то ребята перешли на казенный язык и стали отмахиваться стандартным. «Командир сейчас занят, вы сможете с ним увидеться, как только он освободится». Вот тогда в их головах что-то перемкнуло. Я реально не поняла, почему они... Она... Мы все действовали так, как приказал Артур, и никому не позволяли поднимать тему вашего отсутствия, но они были сильно настойчивы, а потом... «Продолжай», — прищурившись, произнес Хиро, а у самого в памяти всплыло, как после совещания и проработки плана предстоящей операции генерал на некоторое время отвел командира в сторону и поведал ему совсем неутешительные новости. Оказывается, Полина, прибывшая на станцию вместе с новыми рекрутами, почти все разговоры записывала на специальный диктофон, и помимо этого, в моменты, когда была убеждена, что ее никто не видел, вела скрытую запись всех помещений на станции. Было еще несколько не совсем приятных моментов, о которых поведал Артур, Но все сводилось к одному – к ним пробрался шпион. И что самое главное, благодаря этой ситуации Хиро нашел слабое место в контракте, который подписали все члены команды, будь то основной договор или временный для военнопленных. Пусть в нем есть пункт о неразглашении, но вот на записывающие устройства по типу диктофона или камеры – он по сути не распространяется хорошо что этот факт успели выявить до того как это вылилось в фатальные для всей команды мкс последствия я и подумать не могла что она пойдет на такое чуть ли не плакала настя землянка была сама на себя не похожа сейчас она выглядела как нашкодивший котенок целиком и полностью осознающий свою вину Я же реально не отходила от генеральских дочек ни днём, ни ночью. Как вы тогда приказали, так и получилось, что с момента их появления на станции они всё время жили в моей комнате, но я ничего не видела. Об этом стало известно совершенно случайно. Вы же знаете, что на тот момент канализации ещё не было, а уборные и душевые только обустраивались. Вот для этих нужд было выделено несколько помещений» типа временного деревенского нужника, только вместо ям-вёдра. Ночью мне приспичило, извините, покраснело Аторва по-маленькому, и я направилась в ближайшую комнату с буквой «Ж». Там-то я случайно и услышала, как Полина прослушивала записанные на диктофон записи. Не знаю, зачем она решила перепроверить запись, что и двигало на тот момент. То, что было позднее время суток, и, по её мнению, рядом никого не было, или же что-то ещё... Но я сразу же, естественно, через передатчик сообщил об этом Артуру, а он уже среагировал моментально. Отправил обеих сестер в камеру под замок. Шеф, я честно не знала. Настя, это твой самый большой просчет за все время пребывания на станции. Устало выдохнул командир и выслушал девушку. Но ты молодец, что сразу же об этом сообщила. «Сработала как контрразведчик. Просто на будущее имею в виду, что не все, кто к нам пытается втереться в доверие, хочет стать другом. Я пытался тебе намекнуть, что нельзя быть настолько доверчивой. Только представь себе, что бы случилось, если бы собранная ею информация оказалась в руках военных. Представила?» которого стояло, понурив голову, и лишь спустя несколько секунд после заданного вопроса отрицательно покачала головой. «Тогда я тебе расскажу», – тихо произнес командир, наклонившись так, чтобы их разговор даже при всем желании не могли подслушать. «Если бы эти сведения дошли до Дмитрия, лидера военных, у нас начались бы крупные неприятности». Несмотря на то, что сейчас мы заключили торговые соглашения между нашими базами, отношения между группировками еще слишком шаткие. Увидев то, чем мы располагаем, в любом может проснуться жадность, учитывая их положение, а сейчас они титаны на соломенных ножках и их в любой момент могут спихнуть с пьедестала сильнейших в городе, В их головах легко мог появиться очень хитрый и да нельзя простой план – взять меня в плен. Как ты уже знаешь, станция – это моя особая способность, и неизвестно, что с ней произойдет, если я погибну. Поэтому убивать меня нельзя. Но вот захватить и заставить действовать так, как им будет выгодно – легко. Конечно, так просто я им не дамся. Погибнет множество их бойцов, пока будут пытаться схватить меня. Но не стоит забывать и о наших ребятах, которые в это время вряд ли будут просто стоять рядом. Что случится с ними? От них избавятся как от помехи, пропищала девушка с округлившимися от ужаса глазами. Именно у них хватает своих бойцов, одержать при себе тех, кто может затаить злобу, «Глупо и нерационально, если бы им удалось меня захватить со всеми вытекающими последствиями. Что бы случилось со станцией в том виде, к которому ты привыкла?» Проникновенно спросил парень, продолжая нависать над оторвой. «Они бы всех... Всех...» В уголках глаз Насти появились слезы. «Нет, их бы не убили». Спокойно проговорил Хиро, но взяли бы в заложники, чтобы был рычаг давления на меня. И это все могло бы получиться, если бы записи, которые делала Полина, попали в руки Дмитрия и его людей. Но как же так? от Турову била крупная дрожь, а кулаки в ярости сжимались и разжимались. Но почему? Ведь мы договорились о сотрудничестве, так мило разговаривали и провели хорошо время на их базе. Тогда почему они бы так поступили? Потому что у них слишком тяжелая ситуация. Огромное количество ртов, которые нужно кормить, поить, одевать и предоставлять нормальные человеческие условия для жизни. Без этого боевой дух всех и бойцов и гражданских сильно сдает. Поэтому пойти на такой шаг, предав почти неизвестного союзника ради обеспечения безопасности и хороших условий для своих людей, разумно. Очень высокая вероятность, что именно так они бы поступили. Ты и сама видишь, что происходит в мире. Находясь на станции, мы уже не так часто сталкиваемся с той реальностью, в которой они живут все время. Понимаешь? Шеф Я действительно не могла представить, что...» Заревела девушка, кинувшись в объятия парня. Прижавшись к нему всем телом, она рыдала и не могла связать даже пары слов. Хиро не стал ее отталкивать. Он успокаивающе гладил ее по голове, пока она не всхлипнула. «Это бы произошло из-за меня. Все из-за меня!» Крепко обняв девушку так, чтобы его губы оказались около ее уха, командир прошептал. «Счастью, нам удалось этого избежать, и больше мы таких глупых ошибок не повторим». Перед тем, как покинуть станцию после слов генерала, командир быстро добавил несколько дополнительных пунктов в контракт, в частности, касающиеся неразглашения любыми доступными способами – В случае его нарушения нарушитель мгновенно умрёт. За всем этим будет внимательно следить система. Поэтому перестань плакать и успокойся. Мы сейчас находимся на боевой операции, а слёзы не пойдут на пользу и могут снизить боевой дух наших бойцов. Сегодня нам удалось избежать худшего, но с этого момента постарайся сделать так, «Чтобы этого больше никогда не повторилось. Никому и никогда не доверяй как себе, и тогда из тебя выйдет отличный помощник для Артура. Хорошо?» «Да!» Шмыгнув носом, девушка отстранилась и быстро вытерла лицо рукой. Косметика я оторвала, как и почти все женщины, которые пережили апокалипсис, не пользовалась, поэтому привести себя в порядок не составило труда. «С этого момента я стану еще более внимательна и ответственна. Обещаю, шеф!» «Вот и договорились», – отстранился парень и отошел в сторону, увидев, как Артур подает ему жестами знаки, что все готово и отряд может начать движение. «Начинаем операцию!» «Время для разговоров закончилось. Пора приступать к действиям». Первым шёл передовой отряд под предводительством пигулицы, получая постоянные донесения от отправленных вперёд разведчиков. Катана со своими бойцами находились около загруженных продуктами машин, внимательно следя за окружающей обстановкой. Бойцы борзых заняли выгодные позиции в ближайших зданиях и, благодаря продвинутым технологиям винтовок и прицела, выступали линией прикрытия. Радомир вместе с Атторовой запрыгнули в одну из машин и обсуждали предстоящую торговую операцию. Настя, отошедшая после разговора с командиром, вводила парня в курс дела. Они вместе детально прорабатывали свою линию поведения в ходе операции как представителей МКС. В этот раз сделку будет проводить не Хиро. Командир решил, что пора уже прекращать самому заниматься всеми делами и нужно начинать больше доверять своему окружению, постепенно делегируя полномочия и погружая их в работу. Тем более Хиро не собирался сегодня посещать базу военных. Учитывая количество проведенных дней в капсуле и происходящее там, В его планы входили немного другие занятия – поднятие уровня до десятого, а следовательно, и выполнение одного из этапов задания. Помимо этого, инопланетный путешественник очень хорошо ощущал, что изменения в его теле носят не только локальный характер, и ему нужно было кое в чем убедиться лично, без лишних глаз, даже без пригляда своих товарищей. 70 хорошо вооружённых бойцов – внушительная сила в текущих реалиях, особенно если почти каждый экипирован не только системным снаряжением, но и одеты в специальные защитные костюмы с корабля Хиро, коих осталось уже довольно мало. Но не для заражённых. Эти безмозглые твари рвались в атаку даже в том случае, когда силы оппонента во много раз превосходят их собственные. Как сейчас? Не меньше десятка синяков и три топотуна, окруженные обычными зомби, были замечены прямо по курсу движения колонны. Менять курс из-за внезапно возникшей преграды в лице монстров Хиро не собирался. Да и если честно, очень уж ему хотелось проверить, насколько хорошо действует новый, недавно сформированный отряд пигалицы под руководством новоиспеченного офицера. Инопланетянин быстро сориентировался, получив доклад от одного из разведчиков. «Агния!» – заговорил в передатчик парень. «Находящихся впереди монстров вы берете на себя». «Принято!» – легко согласилась девушка, ухмыльнувшись. К сожалению, кроме нескольких находящихся подлинья бойцов, эту ухмылку больше никто не увидел. Фигулица, получившая довольно забавный позывной, прекрасно понимала, что лидер МКС хочет проверить силы ее отряда, и давно была готова к такому повороту событий. Катана, жестами получивший от Хиро приказ не вмешиваться, лишь кивнул и продолжил движение. Посмотреть было на что. Бойцы, получив указания от новоиспечённого офицера, разбились на две группы по 15 человек, растянулись цепью на всю ширину дороги. В центре, но немного позади, шёл отряд из пяти человек, прикрывая пигалицу. Двое парней, которых командир видел во время совещания вместе с ней, быстро подбежав к одному из хамеров, вытащили два ростовых защитных щита используемых спецназом во время своих операций. Вернувшись на место, они выдвинулись немного вперёд и сомкнули щиты, таким образом продолжив движение. Наконец, увидев приближающихся к ним бойцов, среагировали заражённые. Обычные зомби вытянули вперёд руки и, как самнамбулы, начали двигаться в их сторону. Топотуны же не спешили и двигались за спинами своей свиты, в отречи от синяков, которые вырвались вперед. Вот именно в этот момент бойцы-пигалицы удивили всех. Они не произвели ни одного выстрела, подпустили на довольно опасное расстояние ловких зараженных и резко разбежались в разные стороны мелкими группками по три человека, кроме основной пятерки – Все, кто собрался вступить в схватку, приготовились, вытащив системное оружие. Прикрывая друг друга и используя по возможности боевые навыки, они начали монотонное истребление, не ожидавших такого от людишек синяков. Десяток продвинутых зараженных, которые должны были внести сумятицу и панику в ряды людей, спустя минуту были уничтожены слаженными действиями бойцов штурмового отряда без единого выстрела. Уничтожив синяков, бойцы вновь сбились в две первоначальные группы и начали зачищать простых зомби, уничтожая их настолько легко, что она повстречали не страшных противников, а надоедливых насекомых. Топотуны не могли и дальше оставаться в стороне, поэтому, взревев, ринулись в атаку. Короткий жест-приказ со стороны Агнии и выполнившие свою задачу бойцы, развернувшись, быстро побежали назад. Навстречу трем топотунам шла центральная пятерка с офицером во главе. Артур бросил короткий взгляд на командира, но тот жестами показал, чтобы никто не вмешивался в происходящее. Если пигалица решила действовать таким образом значит у нее есть план так и оказалось несущие ростовые щиты бойцы прямо на глазах начали покрываться странным материалом напоминающим собой камень или металл как только изменения закончились они остановились и воткнули щиты в землю упираясь в них плечом двое топутунов у настолько явную провокацию со стороны людей яростно взвыли и со всего разбега всей своей огромной массой врезались в выставленные щиты. Бойцы даже с места не сдвинулись, словно и не было мощного удара, будто приросли ногами к земле. Третий, самый большой из оставшихся эволюционировавших зараженных, оставался немного позади и наблюдал за происходящим, Но долго так продолжаться не могло. Агния, демонстративно размявшись, киношным жестом вытащила из-за пояса два киножала, отливающие темно-голубым, холодным, ледяным светом. Она повернулась к Хиро, улыбнулась и... Невероятно быстро понеслась в сторону врага. Двигалась она настолько стремительно, что уже спустя всего несколько мгновений оказалась около босса, поднырнула под его рукой, прокатившись прямо между ног топотуна, резко подорвалась и, сделав заднее сальто спиной к нему, приземлилась ему на плечо. Два резких удара крест-накрест и добивающий из двух рук вгоняющий острие в открывшиеся раны на голове. Монстр, вселяющий жуть и ужас, начал заваливаться набок бок. Мертвый. Его тело еще не упало, а девушка уже понеслась к двум другим. В этот самый момент в ход вступили до ничего не предпринявших два бойца. выставив вперед руки, будто натягивают тетиву на луки, они совершили жест, будто ее отпускают, и защитные пластины на голове одного из топотунов разлетелись вдребезги от невидимого выстрела пиглица сразу же оказалась рядом и двумя точными ударами прикончила потерявшего защиту противника остался последний но и держащие все это время оборону бойцы со щитами не собирались отдавать все лавры своему командиру и товарищам отбросив их в сторону они разогнались и понеслись в лобовую атаку на монстра. Тот взревел, предвкушая поражение людишек и с радостным визгом ускорился. Каково же было удивление единственного оставшегося топотуна, когда его мощнейший удар ногой, работающий с невероятной скоростью не то чтобы не попал в бойца, мягкотелый противник, Недолго думая, схватил его ногу, напрягся и, подняв монстра, весящего несколько сотен килограмм в воздух, сделал резкий рывок руками и отбросил его в сторону к своему напарнику. Упавший топотун пытался подняться, но не тут-то было. Второй боец оказался в этот момент рядом и начал с огромной скоростью и монотонностью наносить удары в морду лежащего противника, превращая ее в кашу. Спустя несколько десятков ударов тот затих и больше не подавал никаких признаков жизни. Демонстрация силы отряда «Пигалицы» оказалась впечатляющей, но командира это только насторожило. Если они настолько сильны, то почему все это время скрывались среди тунеядцев на базе военных? Они использовали свои навыки и способности по назначению. Странно. Кивнув довольной собой агнией, Хиро жестами показал всем остальным не расслабляться и двигаться дальше. Бойцы штурмового отряда не забыли подобрать выпавшие сундуки и кристаллы эволюции, после чего Закинули их в один из медленно движущихся хамеров. Дальнейший путь протекал спокойно. Зараженные уничтожались довольно быстро, а группировок других людей видно не было. Либо прячутся, не желая связываться с довольно внушительным отрядом, выжидая и внимательно за ним следя, либо затаились, стараясь не отсвечивать. Но движущейся колонне это было только на руку. Когда до базы военных осталось совсем немного, хиро жестами подозвал к себе всех офицеров. "Агния, катана, вы отправляетесь на базу вместе с нашим товаром и своими бойцами", начал раздавать приказы командир, как только они подошли. Артур и Барзых прикрывают их, но внутри не заходят. "Связь держите через передатчики каждые 5-10 минут, отчитываясь об обстановке. Всем всё ясно?" Офицеры почти все коротко подтвердили «Есть». «Командир, а как же вы?» – откликнулся Артур. «У меня немного другие планы», – сухо ответил парень, внимательно посмотрев в глаза каждому из них. «Главным ТП МКС является Радомир. Внутри базы выполняете все его приказы, не выходящие за рамки полномочий. Никаких разговоров среди бойцов». Право голоса имеет только Рат и Оторва. Пигалица, лично за это отвечаешь. Приняла, кивнула девушка и ушла вперёд готовиться. За ней следом ушёл и Катана, на ходу отдавая указания своим бойцам. «Как только закончите совсем сообщите мне о результатах через передатчик». Повернувшись, на ходу бросил командир оставшимся офицером. «Я смогу сориентировать, что делать дальше и куда двигаться. Вперёд! Ненадолго застывшая колонна вновь начала движение к базе военных. Хиро, отойдя к ближайшему зданию, открыл статус и проверил задание, что не давало ему покоя некоторое время. Восемь часов, пятьдесят семь минут, сорок восемь секунд. Ровно столько у него осталось, чтобы подняться до десятого уровня, иначе... Пора открыть личную охоту, а заодно и проверить свои новые навыки. Что там может мутант? Узнаем обязательно, но вдали от посторонних глаз.